Глава шестая, в которой я рассказываю о чудесной прогулке своего отца, а также раскаиваюсь в некоторых злодеяниях. «Неоднократно приезжая в Москву, мой отец в приватных беседах убеждал Ольгу Александровну что шубу надо покупать в Кишиневе, потому что только в этом городе можно купить шубу чуть ли не за даром, А учитывая отцовские связи, так и просто за копейки». Ольга Александровна, же сумнявшийся, согласилась. А так как Кишинев город Южный, то и оделась она, соответственно, туфельки, капроновые чулки, легкий плащ. Дело было зимой. Сходит она с трапа. Мороз 20 градусов. Ветер. Народ воротники прячется. Неуютная какая-то погода. На следующий день, позавтраков, собрались за шубой. «Может, прогуляемся?» – невинно предложил отец. «Холодно, неуверенно», – сказала Аросева. «Да и в Капроне я. Да мы буквально пять минут, не унимался папа. Подышим и в такси». И вот тут Ольга Александровна дала маху. Она взяла отца Под руку. В те годы пани Моника из 13 стульев» находилась в зените славы. Ее любили, ее обожали, ее боготворили. Шерон Стоун и сгрызла бы ногти Дженнифер Лопес от зависти, увидев хоть краешком глаза, каким бешеным успехом пользовалась эта женщина. И естественно, что папино появление в центре Кишинева с пани Моникой Оросевой под ручку вызывало у прохожих, ну, оцепенение. Знакомых у отца было много, даже очень много. Через каждые 30 секунд очередной остолбеневший папин приятель отводил его в сторону и, затаив дыхание, спрашивал, «Лёва, это она или это Мираж?» «Это не Мираж», — по-хозяйски отвечал папа, — «это она». Через полчаса застывшие ноги Ольги Александровны решительно отказались ходить. «Лев Анатольевич», — жалобно спросила она, — «может, в такси?» «Какое такси, Олечка, когда мы уже не то, что тут, а уже почти здесь», — сказал папа, наслаждаясь эффектом совместной прогулки. Это «Почти здесь» продолжалось еще минут сорок. Когда они, наконец, дошли до места, пани Моника не сумела войти в дверь. Она в нее впала. «Хочете посмотреть, мадам, на товар, которого я для вас приготовил?» — ворковал хозяин. «Это не шуба. Я вам скажу, это что-то особенного». «Какая еще шуба?» – прогремела Ольга Рисадовна. «Водки! И как можно больше!» Очень долго не могла забыть она свой шубный вояж и невольно вздрагивала при этом страшном воспоминании. Но, тем не менее, шуба была при ней. По-моему, невозможно встретить женщину, которая осталась бы равнодушной, услышав заветное «шуба». шуба. Уж на что моя жена была выдержанным человеком. И та, завидев этот предмет в витрине магазина, начинала волноваться, томно щуриться, вероятно, представляя себя в этом роскошном одеянии небрежно прогуливающейся где-нибудь в швейцарских Альпах. Увы, ни то, ни другое и не светило денег, в нашей семье хронически не хватало. Деньги — странная штука. То их нет, то их... Совсем нет. Итак, шубка долгие годы оставалась недостижимой мечтой. Пока в один холодный январский вечер меня не вызвал начальник отдела кадров Ленконцерта, где я тогда работал, Горюнчик, которого мы любовно называли Гальюнчик или попросту сортирный человек. «А не хотите ли вы поехать на гастроли за рубеж?» спрашивает он. «Кто ж туда не хочет?» «Хочу, — говорю, в Афганистан». «Кто ж туда захочет?» «Не хочу, — говорю». Но если вы съездите в Афганистан, мы потом отправим вас с шефскими концертами для наших воинов в Венгрию. Мы вас не торопим, подумайте». «А чего тут думать? Хочу в Афганистан!» — сказал я, мгновенно проанализировав ситуацию. «Водки в Афганистане в 1983 году хронически не хватало. Не афганцам, нет, нашим. Весь местный запас алкоголя был уничтожен ограниченным контингентом советских войск в самые короткие сроки. Ограниченный контингент мучился и, буквально довязь, вынужден был пить всякую гадость. Я из чисто гуманитарных соображений решил помочь интендантской службе в решении этой сложной, но не невыполнимой задачи. Горюч!» «Я купил много». «Ушло оно в первые же минуты моего пребывания на дружественной нам тогда афганской земле». «И у меня, наконец, появились деньги афганские». «Сколько стоит лисия шубка?» – небрежно спросил я у сопровождающего нас майора. «Да черт его знает, тысяч десять, наверное, ответил майор». Всю ночь, положив чемодан на тумбочку бдительно спящего дневального, я пересчитывал честно на спекулированную мною валюту. Сколько бы я ни мусолил купюры, получалось, что на покупку шубки не доставало нескольких тысяч. И тут мой взгляд упал на висящее в углу кожаное пальто. Когда-то его носил отец, чуть раньше его отец, еще раньше отец от самого отца, и так далее. Это была семейная реликвия, которая сохранилась только потому, что тяжко было ее реликвию выбросить. Я оглядел пальто скептическим взором. Вид у него был не важнецкий. О том, что это пальто, а не, скажем, половая тряпка, можно было догадаться исключительно по пуговичкам. Пуговички были австрийские с Первой мировой войны. Ничего, ничего, сказал я себе, все путем. Разбужу дневальному, возьму у него гуталина, начищу пальтишка, срежу с рубашки итальянскую бирку. Пришью чуть ниже воротничка, ни одна падла не догадается. Будет как новенькая. На следующий день я, крепко зажав подмышкой надраенное до блеска кожаное фуфло, ринулся на базар. Кругом сновали бойкие афганские пацаны, неся на головах лоточки, на которых валялась всякая мелочь. Зажигалки, дешевые часы, жевательная резинка. «Советские!» — кричали они на «Купи херня! Купи херня!» Дело в том, что наши офицеры, завидев товар, который продавали мальчуганы, и тщательно его осмотрев, подытоживали увиденное по-военному четко. «Херня!» А пацаны, решив, что херня есть исконно русское слово, обозначающее мелкую торговлю, застолбили его за собой. От раздающего со всех сторон копий херня у меня разболелась голова. Действительно, херня, подумал я. И решительным шагом направился в сторону лавочек, где ассортимент был посерьезней. Мне повезло. В первой же лавочке висела ослепительно рыжая шубка. За прилавком стоял старик, ничем не отличающийся от среднеазиатского аксакала. На голове его красовался малахай, а из-под рта его просачивалась редкая седая «Заходи, Рафик, заходи, друг!» — залопотал Аксакал. «How much, шубка?» — спросил я, продемонстрировав изумительное знание английского. «Друг Рафик» — продолжал лопотать Аксакал, абсолютно положив на мой английский. «Специально для тебя десять тысяч!» — и добавил «максимально». «Погоди», — решительно покончив с английскими, перейдя на свойственный мне русский, — сказал я. «Вот у меня пальто. Почти новое. Италия!» И показал на бирку, чтобы Аксакал не сомневался в иностранном происхождении моей тряпки. «Я даю тебе пальто и пять тысяч пять». «Нет, Италия, нет пальто. Десять тысяч давай, с чубка твой», — лопотал Аксакал. И снова добавил. «Максимально». «Мужик!» — заорал я нечеловеческим голосом. «Мне кажется, чем громче я буду орать, тем скорее он меня поймет». «Пальто итальянское, кожаное, понимаешь? Кожаное, итальянское. Вот бирка». бирка, «Бирика!» — повторил он. И я еще тебе даю пять тысяч, целых пять. И выбросил на руках пять пальцев. Но ну, Аксакал заладил свое. Нет, пальто, нет, пирка. Десять тысяч давай, максимально. Но я не унимался. Дядя наставил я. Я тебе даю пальто итальянское и пять тысяч. Что тебе еще надо? Но тот держался стойко. Нет, пальто, нет пирка. Десять тысяч давай, берись, чупка. Торговаться было бесполезно. В других лавках шубки стоили 11, 12, а то и 13 тысяч. Охрипший и злой брел я по узким улочкам, волоча за собой окончательно потерявшее товарный вид пальто, как вдруг увидев резко затормозивший джип, на котором города зам коменданта Кабула лейтенант Саша Вихрев. Что случилось, спросил он? Да вот шубку же не хотел купить. Пальто даю, итальянское, деньги даю, а он гад не берет. Кто не берет, не понял Вихрев. Да старик в лавке. Лавка тут рядом, а он гад не продает. Так не продает или не берет снова не полный лейтенант Саш? И не берет и не продает гад. Ты погоди, объясни толком, что он не берет и что он не продает. Пальто не берет, а шубу не продает. удивился я недогадливости лейтенанта. Да почему ты ему пальто отдать должен, окончательно запутался тот. Денег на шубу не хватает. Она стоит 10 тысяч, а у меня всего 5. Вот я и хочу ему 5 тысяч отдать и пальто в придачу. Вместо недостающих пяти. Главное, пальто нормальное, итальянское, почти новое было. Ну, когда-то. Ладно. Поехали. Появление лейтенанта Вихрева, да еще с двумя автоматчиками, вызвало у старика такую бурную реакцию, какую ни до того, ни после я не видел и уже не увижу никогда. Он даже подпрыгнул, когда эта святая Троица вошла в лавку. Ай-ай-ай-ай! — заверещал он на какой-то невообразимой высокой ноте. Судя по ней, я понял, что старик уже неоднократно встречался с Вихаревым, и каждая такая встреча не приходила для него бесследно. Она всегда дарила ему несколько неожиданных, но, безусловно, приятных мгновений. «Где шубка?» — спросил меня Саша, не обращая на вопли и пританцовывание старика ровно никакого внимания. Вот она кивнул, я в ее сторону, впервые почувствовав всю неловкость и абсурдность положения, в которое я попал. «Шубка!» — приказал лейтенант, все еще не пришедшему в себя от внезапной радости старику. «Есть щупка!» — проклокотал тот, продолжая выделывать невообразимые па. «Дай ему пять тысяч пальто!» — приказал Вихрев теперь уже мне. Старик взял пальто и деньги, даже не пересчитав. Не думаю, что это была самая удачная сделка в его, несомненно, долгой жизни. «Как ты мог?» — спрашивала у меня жена Ира. «Илюша, как ты мог?» — и в голове ее звучали прокурорские интонации. «Ведь ты же интеллигентный человек!» Я мотивировал свой постыдный поступок исключительной ситуацией. ситуацию. Ирина сказала, я достаточно убедительно. Ты согласна, что я, в принципе, действительно интеллигентный человек? Допустим, холодно сказала она. Представь теперь, что я хоть и с натяжкой, но все-таки по-своему интеллигентный, честный и порядочный живу не здесь, а в Америке. Представила? Допустим, допустим. А теперь ответь, выкинул я свой козырь. Смог бы я, будучи интеллигентным, честным, порядочным и обеспеченным, подчеркиваю, обеспеченным американцем, пойти на такую мерзость, учитывая, что такое говно продается там на каждом шагу и за копейки? Пошел бы я на такое унижение? Ирина задумалась. Вот так-то, милая, не во мне дело-то, не во мне. Режим виноват. Какой режим, Ирина разинула рот от удивления? Наименьшего благоприятствования. Объяснение, если и не удовлетворило Ирину, то во всяком случае успокоило. И в семью вновь вернулся покой.